Глава третья. Инструктаж. Охранник не соврал. На место мы прибыли утром. Тут же нас выгрузили, построили, отвели в столовую, после чего начался непосредственно инструктаж. Причем прямо там, в столовой. Итак, что нам предстояло? Как уже было всем понятно, нам нужно было действовать в пределах города Арматеха, вроде как давно заброшенного, но все еще обитаемого. «В городе довольно опасно», — говорил один из офицеров, проводивших инструктаж. «В частности, основную опасность для новичков представляют мутанты. Эти существа, предположительно ранее являвшиеся людьми, будут охотиться на вас. Среди наиболее опасных — кошмары, довольно быстрые и верткие твари, способные разорвать вас голыми руками». Поэтому, заметив подобное существо, либо уничтожайте сразу, не подпуская к себе, либо просто бегите. Далее нам были показаны изображения этих существ. Ну что же, впечатления они производили. Издалека это существо можно было бы спутать с человеком, если бы не слишком уж длинные пальцы на руках, увенчанные внушительными когтями. Да, такая тварь с легкостью пошинкует тебя если окажется рядом. Бр! «Еще одна группа мутантов слепнее, Меж тем продолжил офицер. «Эти заметно медленнее кошмаров, но не менее опасные. В первую очередь тем, что действуют стаями. Кроме того, важным является то, что эти существа полностью слепые. То есть, если вы не будете шуметь, они могут вас не заметить». Но вместе с этим хочу обратить внимание, слух у них феноменальный. Если они будут близко от вас, то вы будете обнаружены по дыханию. Они даже его способны услышать. Мы рассматривали новую группу фотографий. Слепнее и вовсе являлись людьми. Ранее. Теперь же это были странные существа с отвратительными наростами на лице на месте глаз. И, наконец, последний из видов монстров, которые вы можете встретить в городе – шептуны. Это небольшие твари размером с земную кошку. Они представляют минимальную опасность, но тем не менее способны вас убить. Эти существа тоже держатся стаями, однако являются территориальными. По большей части лутеры, которые здесь были до вас, и боевые группы – встречали этих существ в домах. На улицах они не появляются. А потому, собираясь проникнуть в здание, сделав это, вслушивайтесь. Если услышите нечто вроде шепота, знайте, здесь обитают эти твари. Убить их не представляется сложным, убежать от них тоже не проблема. При нападении твари кусают своих жертв, впиваются в тело и оторвать их довольно-таки сложно». Укус шептунов редко бывает смертельным. Более того, чтобы присосаться к жертве им требуется время. По большей части эти существа наиболее опасны для раненых, спящих. Выведя изображение всех названных монстров и дав нам вдоволь на них налюбоваться, офицер-инструктор продолжил. Эти существа являются не единственными, кто будут представлять для вас опасность. Помимо них будут и люди. «Мародеры, в частности». «Что еще за мародеры?» — спросил кто-то из лутеров. «Ваши бывшие коллеги», — усмехнулся инструктор. «То есть те из них, кто решил, что он ничего не должен корпорации и, более того, может выжить самостоятельно. В данный момент на территории города действуют несколько группировок, конкурирующих друг с другом» однако легко объединяющихся против нас и вас. Насколько нам известно, мародеры тесно сотрудничают с контрабандистами, застрявшими на хрусте. Ну а в силу того, что сами мародеры не особо любят и хотят рисковать, большая часть их трофеев — добыча с убитых лутеров. Убитых ими я имею в виду». Народ зашумел, принялся обсуждать сказанное офицерам. Ну а сам офицер вполне себе спокойно дождался, пока слушатели наговорятся и угомонятся. «Иначе говоря, собираясь в рейд, вы должны быть крайне аккуратны и внимательны. Практически любой встреченный вами человек может оказаться врагом и с вероятностью в 90% попытается напасть на вас, убить и отобрать все, что вы к тому времени нашли». Будьте бдительны, этим самым врагом может оказаться даже знакомый вам лутер или человек, вместе с которым вы отправляетесь в рейд. Подобное уже случалось и не раз, поэтому будьте осторожны. Ну а теперь перейдем к другим противникам. Помимо мародеров в городе действуют и группы выживших арматеховцев. Эти люди являются еще более опасными, чем мародеры. Все они состоят в каком-то культе или секте. Лутеры для них являются чужаками и врагами. Поэтому, встретив арматеховцев, ждите одного – боя. Кроме того, следует уточнить. Арматеховцы имеют довольно-таки неплохое оружие, броню третьего класса и выше. Так что не надейтесь перестрелять их, как в тире. Так, все интереснее и интереснее. Монстры, мары, сектанты. А я уверен, в заброшенном городе найдется еще куча другой гадости, о которой инструктор либо не сказал, либо сам не знал. Ну а что делать? Все это узнавать придется на собственной шкуре. Так что к его совету быть осторожным я прислушаюсь однозначно. Сейчас всем вам будет инсталирована база знаний. Благодаря ей вы будете ориентироваться в городе, будто бы тут и родились. Конечно, в той его части, которая изучена нами. В дальнейшем, продвигаясь глубже, город вам предстоит изучать самостоятельно. После того, как база будет установлена, вы вернетесь в казармы, где пробудете до завтра. Ну а утром каждый из вас получит первичный комплект амуниции и отправится в свой первый рейд. «Вопросы есть?» Конечно же, вопросы были. Однако я на них время тратить не стал. Важно добраться до инсталлятора баз знаний в первых рядах, а то еще чего доброго на всех может не хватить, а я свое везение знаю. Но обошлось. Я оказался пятым в очереди, кому загрузили базу данных. Едва только вошел в кабинет, как тут же столкнулся с лаборантом, ожесточенно бившим по столу капфиксатором. Довольно-таки простое устройство, предназначенное для спайки проводов, однако часто выходящее из строя. Дешевые модели часто грешили одной и той же проблемой. Нагревательный элемент отходил. Многие в таких случаях чинили капфиксатор мощными ударами по подручным поверхностям. А на деле нужно было всего лишь... «Разрешите...» Удивленный лаборант поднял на меня глаза и, не произнеся ни слова, отдал капфиксатор. Я зажал рукоятку, вжал кнопку активации и, ухватившись пальцами за рабочую площадь, принялся ее шевелить. Опа! Как только пальцы обожгло жаром, я тут же их отдернул, а само устройство передал лаборанту. «Круто!» — хмыкнул тот, проверив индикаторы и соединив провода с помощью девайса. «Вечно с этой дрянью мучаюсь. Просто не стучите, а пошевелите рабочую часть. Вы поймете, когда она станет на место», — посоветовал я. «Хм, а ты откуда это знаешь?» — поинтересовался лаборант. «В свое время чинил подобное», — пожал я плечами. «Ясно. Что ж, спасибо», — кивнул лаборант. «А то я по десять раз на дню мучаюсь с этим хламом. Теперь хоть знать буду, как его оживить». Я уселся в кресло, а лаборант быстро и умело подключил ко мне кучу проводов. Выдрузил на голову нечто вроде обруча, ну а толстый кабель сантиметра полтора в диаметре. Подключил прямо в разъем на моей шее, туда, где находился чип. Вся процедура заняла от силы полчаса. Правда, я совершенно не ощутил разницы. Аккуратно прислушавшись к себе, я сделал вывод, что совершенно ничего не изменилось. О городе я знал ровно столько, сколько и раньше. Судя по всему, на моей озадаченной морде было написано все, что я думал в тот момент. Так как лаборант, подключавший меня к оборудованию, контролирующий процесс, усмехнулся и сказал «Успокойся, распаковка знаний требует некоторое время. К утру все будет в порядке». «Раньше хоть какую-то информацию я вспоминал сразу по окончании процедуры», — проворчал я. Так это ж заводские и технические базы данных, не кивнул лаборант. А мы тебе самопал установили. Что сами сделали, то и поставили. Так что не переживай, все нормально будет. Не ты первый, не ты последний. Я благодарно кивнул. Все, свободен, сняв с меня пучки проводов, странноватый обруч с головы, заявил лаборант. Я слез с кресла и собрался было покинуть кабинет, как вдруг кое о чем вспомнил. «Простите?» «Да?» — повернулся ко мне лаборант. «Вы не подскажете, где я могу найти мерзкого?» «Мерзкого!» — нахмурился лаборант. «А зачем он тебе?» «Знакомый!» — соврал я. «Знаю, что он здесь, и вот хочу поговорить с ним. Может, чего дельного подскажет?» «Дельного!» Задумчиво протянул лаборант. «Вот что парень! Где мерзкий, мне неизвестно! А вот сподскажет! На обратном пути заверни назад в столовую и посмотри списки боннов!» «Кого?» — не понял я. «Не они, конструкторов!» — пояснил лаборант. «Корпорация платит опытным луторам, если они обучают новичков. Если ты хочешь узнать что-то полезное, то это лучший способ». «Плюс с Бонном у тебя будет больше шансов вернуться из первого рейда. А если повезет, даже какого-нибудь хлама еще притащишь». «А почему, если повезет?» – спросил я. «Бон берет тебя с собой на вылазку. Он легко справится и без тебя, так что ты лишь абуза. Но очень часто Бонны ждут новичков и используют их м -м, в качестве грузчиков». Так и Бонн может больше вытащить из города, и новичок понюхает пороху. И если Бон попадется не сильно жадный, то когда вернетесь, может чего-то и тебе подогнать сверху. Короче, всяко лучше, чем идти самому, не знаю куда, зачем и почему. «А Бон случайно не пристрелит в городе, когда наблюдения не будет?» — хмыкнул я. «Скорее нет, чем да», — улыбнулся лаборант. Чего с тебя взять, кроме анализов? А если он не приведет тебя домой, не видать ему премиальных? Да и из боннов на какое-то время вылетит, так что нет, убивать новичков им невыгодно. А может, посоветуешь кого из боннов? Лаборант задумался. Есть парочка, но я не уверен, что они бонны. Одного зовут Терри, у второго кличка Диса. «Кстати, Терри вполне может знать Мерского. они вроде приятели». «Спасибо», — поблагодарил я лаборанта и покинул кабинет. В столовой было немноголюдно, всего несколько человек, причем совершенно мне незнакомых. Судя по грязной одежде, наличию оружия рядом, это были лутеры, но не те, что прибыли вместе со мной, а из прошлых партий. Лица их выглядели усталыми, видимо, совсем недавно вернулись из рейда. Еще я заметил парочку военных, неспешно попивающих горячий чай, и в самом углу обнаружилась группа о чем-то активно шепчущихся мужиков. Вот эти, опять же, судя по одежде, серые казенные теплые куртки, утепленные же штаны и грязно-серые шапки, которые постоянно съезжали на глаза, прибыли вместе со мной. «Интересно, что они там обсуждают?» «Интересно-то интересно, да вот только у меня есть свои дела!» Я подошел к доске объявлений, переключил голый экран на режим поиска и ввел бонн. во вот и оно! Список боннов, которые готовы взять новичков!» «Я так понимаю, что бонны и сами как-то отбирают себе кандидатов, иначе и быть не может!» «Однако в моем случае на авось полагаться нельзя. Решил найти себе проводника в мертвый город, значит будем искать. Тем более наводка на адекватных у меня вроде как есть. Названного первым Терри я не обнаружил. Очень жаль. Я надеялся с его помощью выйти на Мерского и узнать, что же значит все то, что на меня вывалили в момент пробуждения. Но не повезло». А вот второй Бон, которого звали Диса, в списке обнаружился. Так, славно. И как с ним связаться? Ага. Стоило только нажать на имя, строчка увеличилась, и я увидел текст. Так, что тут у нас? Код канала, позывной. Это все хорошо, только мне сейчас недоступно. А попроще методы связаться есть? Оказалось, что есть. Четвертое общежитие, 202 комната. «Ну что же, пойдем сейчас искать». Прежде чем покинуть столовую, я решил узнать дорогу. У таких же, как я, новичков узнавать это было бессмысленно. У опытных лутеров, судя по недовольным репам, не стоило. Поэтому я подошел к столику, где спокойно попивали свой чай или кофе двое вояк. «Чего надо, боец?» – спросил один из них, стоило мне появиться у их столика. «Разрешите узнать?» «Разрешаю, узнавай», — ответил он же. «Как мне добраться до четвертого общежития? А зачем оно тебе? Хочу Бонна найти». «Ха, молодец!» — удивился вояка. «Быстро сориентировался. Как выйдешь из столовой направо сто метров и затем еще раз направо. Трехэтажная хибара и есть четвертая общага». «Спасибо», — кивнул я и пошел прочь. Здание общежития номер 4 я нашел без всяких проблем. Находилось оно именно там, где мне вояка из столовой и сказал. Впрочем, без проблем я погорячился. Два раза меня останавливал патруль, интересуясь, что это я здесь забыл и куда направляюсь. Лишь после встречи с третьим патрулем я наконец понял, почему вызываю подозрения. Нет, никто не боялся, что я сбегу из лагеря. «Некуда бежать. Вокруг на многие и многие сотни километров ледяная снежная пустыня. Ну и город Арматиха. Бежать куда бы то ни было бессмысленно. Даже более того, смерти подобно. А останавливали меня, потому что я, легко одетый, и совершенно невооруженный лутер, мог банально заблудиться. И бдительные патрульные каждый раз намеревались отправить меня в казарму, где и было мое место». Каждый раз и каждую новую партию лутеров заселяли в одно и то же место. Однако, как только я объяснял, куда и зачем направляюсь, интерес ко мне угасал, так что в конечном итоге я оказался у входа в вожделенную общагу. Да вот проблема, как войти внутрь я совершенно не представлял. На двери был электронный замок, который срабатывал только в случае приближения человека, имевшего право попасть внутрь. И я к числу таких не относился. Ты кто такой и что здесь делаешь? Я чуть не подскочил на месте. Окликнувший меня подошел со спины и сделал это так тихо, что я его совершенно не заметил и не услышал. Мне нужен Диса, наконец, выдавил я из себя. Диса! хмыкнул человек, которого я быстро узнал. Один из тех бывалых лутеров, что были в столовой. Он самый, подтвердил я. «Зачем он тебе?» «Он вроде бон, вот хочу к нему в стажеры». «Стажеры!» — усмехнулся Лутер. «Ладно, я ему передам, чеши к себе, я тут подожду», — выпалил я. «Чеши в свою казарму», — повторил Лутер. «Если Диса захочет тебя взять в рейд, он тебя найдет. Зовут тебя, кстати, как? Фейтон», — сказал я. «Странно, почему-то мне хотелось назваться другим именем, чужим, незнакомым или знакомым. Ведь я знал, что...» «Добро, Фейтон!» — сказал Лутер. «Возвращайся в казарму!» «Дисы сейчас на месте нет, так что я ему записку оставлю. Так может, я его подожду?» «Он может под утро явиться, а коченеешь ждать!» «Ну, тут он прав. На улице действительно стоял сильный мороз». И я уже осознал, что больше часа на улице не продержусь. Уже руки болели от холода. А чего дальше будет? До своей казармы я добрался довольно быстро. А вот свободное место, где можно поспать, пришлось поискать. Место мне это совершенно не понравилось. Спать в одном помещении с полусотней абсолютно незнакомых мне людей – то еще удовольствие. Да и вообще, кроме кровати, тут никаких удобств. «Ни вещи положить, ни отдохнуть, чтобы никто не мешал, тут не получится. Крайне хреново, если пока не отдам долг, придется постоянно здесь ночевать. Я шумом тронусь». Тем не менее, место я все же нашел. Рухнул на свободную койку и практически сразу провалился в сон. Черт его знает, что будет завтра, что там случится. В любом случае нужно хорошенько отдохнуть, уж точно лишним это не будет». Обычно, как это и бывает, чем дольше пытаешься заставить себя спать, отключиться, тем хуже получается. Но в этот раз все прошло так, как я и хотел. Ночь проскочила быстро. Мне показалось, что прошло всего пару минут с момента, как я закрыл глаза, и тут же прозвучал сигнал подъема. «Подняли нас рано, около пяти утра». Когда мы вышли из казармы, я вообще подумал, что еще ночь. Даже светать не начало. Нас собрали и отвели к складу, возле которого приказали выстроиться в очередь. Я оказался в самом ее начале. Передо мной было всего-то несколько человек. Началась выдача оружия и амуниции. Скоро наш первый рейд. И, похоже, идти в него мне предстоит одному. Без всяких боннов.